Пока коренастый держал нас под прицелом, Длинный возился с замком сейфа. А когда понял, что это бесполезно, он поднял меня с пола и заставил открыть замки. Поверьте, мне не оставалось ничего другого, как ему подчиниться, потому что кроме меня самой, на карту была поставлена жизнь моих девочек и дяди Саши. Скрипя сердце, я подчинилась ему. Открыла сейф, и он выгреб оттуда не только дневную выручку в сто тысяч, но и пятьсот тысяч, который я приготовила для уплаты поставщику. Очистив сейф. Они закрыли на ключ металлическую дверь моего кабинета и ушли. Поскольку замок там наружный, сами выйти мы не могли. Я, конечно, тут же кинулась к телефону, но не тут-то было. Они заблаговременно перерезали провода и обесточили магазин. Неизвестно, сколько времени мы бы так сидели, если бы не Галина Гудко, царствие ей небесное. И как же она вас спасла? оживился журналист. Дверь вышибла. Нет, все гораздо проще. Еще в самом начале пирушки я отправила ее в кулинарию за заранее заказанным тортом. Она вернулась и вызвала милицию. Вот и все, что я знаю. Могу еще добавить, что кроме моих денег, грабители унесли все дорогие часы и золотые украшения, что имелись на витрине ювелирного киоска, владелец которого арендовала у нас площадь. А это порядка 200 тысяч рублей. Какие будут еще вопросы? Или таковых нет? Ну что вы, Венера Ибрагимовна? Когда это у журналистов не было вопросов? Конечно же, есть, и даже целый ворох. Ну что же, спрашивайте. По мере сил постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Каким образом, по вашему мнению, грабители могли проникнуть в закрытый магазин? А я вам отвечу, но только это не мое мнение, а мнение милиции. Однако я с ним полностью согласна. «Еще до закрытия магазина один из грабителей, а как выяснилось позже, их было трое, спрятался в шифонере стенки Комфорт и сидел там до тех пор, пока мы не пошли ко мне в кабинет. Переждав еще какое-то время, он через служебный вход впустил своих подельников и закрыл за ними засовы, А пока они нас окучивали, сам он, чтобы не терять времени даром, занимался ювелирным киоском. Видимо, у них всё было заранее спланировано. Видимо так, согласился Шульгин. Но не мог ли то же самое сделать кто-то из своих, например, дядя Саша? Ну что вы? Во-первых, он работает у меня больше шести лет, а во-вторых, специально для него была куплена бутылка водки, которую я поставила возле себя, потому что дядя Саша сидел по мою левую руку и не только не выходил за дверь. Ну и с места-то не поднимался. Значит, все же кто-то из ваших выходил из кабинета. В том-то и дело, что нет. Иначе они бы непременно заметили грабителей. Как сейчас помню, до вторжения мерзавцев все чины сидели за столом. Э, сколько человек насчитывает ваш коллектив? Э, вернее сказать, сколько их собралось за праздничным столом? «А Все и собрались, кроме Галины Гудко, разумеется. У меня восемь продавщиц, два кассира, Бухгалтер, рабочий я, Венера Ибрагимовна Ланская. И того за минусом Галины, за столом сидело 13 человек, потому как мы пригласили Светлану, продавщицу ювелирного киоска. Тринадцать человек, роковая цифра, вам не кажется? Наверное, от этого и все наши несчастья. Может быть? Скажите, Венера Ибрагимовна, а кто больше всего пострадал от ограбления? Насколько я понимаю, ваш магазин частный. Вы правильно понимаете. Больше всего пострадала я, поскольку являюсь основной владелицей. Тридцать процентов имеет бухгалтер, по пять кассиры, а остальные копейки поделены между девчонками. Ну и, конечно, здорово влипла Вика Соколова. Ей принадлежит ювелирный киоск. Скорее всего, она свои издержки предъявит мне. Пока только ворчит, но думаю, что кашу она заварит. Но ведь вы, наверное, застрахованы. Застрахована? А что толку? Они начнут ковыряться, разбирать документы, выведут массу типичных и почти неизбежных в любом магазине нарушений, и выплатят чисто символическую сумму. Сейчас народ пошел ушлый, только себе и только под себя. А вы допускаете мысль, что кто-то из своих мог быть пособником у грабителей?» А чего ж не допускать? Конечно же, допускаю. И кто же он или она? А вот этого Я вам сказать не могу. Просто не имею права. Вдруг наговорю на человека, напрасно. А он, окажется невиновен. Как я тогда жить буду? Э, через какой промежуток времени? Ну, после того, как ушли грабители, явилась Галина Гудко. Были ли у нее среди ваших девушек близкие подруги? Они все тут подруги, но больше всех они терлись возле отдела электроприборов у Татьяны Смирновой. А что касается ее прихода, то появилась она минут через 10. После того, как мерзавцы закрыли дверь моего кабинета, она сама вызвалась принести торт, или вы ее об этом попросили? Ни она не вызывалась, ни я не просила. Просто так было заведено. Галка у нас была самая младшая, и ей это негласно вменялось в обязанность. Э, как она отреагировала на все произошедшее? Сразу-то я ее не видела. А вот когда приехала милиция и взломала дверь, мне она показалась очень перепуганной. Вам не кажется, что она могла видеть грабителей, покидающих магазин? Кажется, и даже очень. Об этом ее спрашивал следователь. Об этом же спрашивала я, но ничего путного в тот вечер добиться от нее мы не могли. На следующий же день, когда я вызвала ее в кабинет и довольно жестко поговорила, она заревела и ответила, что действительно видела трех человек, которые бежали от служебного входа к машине, но она никого не запомнила. Поскольку все они были в масках, но вы сами понимаете, что это полная чепуха. Какими бы тупоголовыми не были грабители, не станут они средь бела дня шастать в своих зловещих масках. Подумав, я вечером дозвонилась до следователя и поделилась своими сомнениями. Он понял меня с полуслова и пообещал к открытию магазина быть у нас. А на утро Галина не явилась на работу. И как вы, наверное, знаете, больше не появится никогда. Не то нарочито, не то всерьез, всплёкнула хозяйка. И я, поверьте, не знаю, что теперь думать. Проработала она у меня три года, ни в чем таком замечена не была. Не знаю. Поговорите еще со Смирновой. Поблагодарив директрису за полученные сведения, Шульгин подошел к секции электротоваров, где высокая и девица заверяла доверчивого покупателя, что приобретенный им вентилятор будет служить вечно, и даже над его гробом не иссякнет легкий и свежий бриз. Видимо, последний аргумент сразил его окончательно, потому как, согласно кивнув, мужик поплелся к кассе платить за покупку. Вы Татьяна Смирнова? улучив момент, спросил Шульгин. Я! удивленно ответила брюнетка. А в чем дело? Дело у вашей подруге, а точнее сказать, в вашей бывшей подруге, Галине Гудко. Господи, ну сколько же можно? Ваши товарищи уже несколько раз меня пытали, и все, что я знала, я им доложила в письменной форме. Вы немного путаете. Я совсем из другого департамента, и письменного ответа у вас не попрошу. Наша газета по этому поводу проводит совершенно независимое журналистское расследование, и с вашей помощью мы надеемся достичь определенных результатов. Я могу рассчитывать на вашу помощь. Понятно. Но почему вы думаете, что я смогу чем-то помочь? Вас мне рекомендовала Венера Ибрагимовна? Ясно. Что вас интересует? Разглядывая протянутый покупателем чек, спросила она. совсем немного. Как вы расцениваете поведение Галины после того, как произошло ограбление вашего магазина? Как крайне удрученная», — передавая мужику покупку, сдержанно ответила Смирнова. Вы можете найти этому объяснение? Нет, хотя я несколько раз пыталась вызвать ее на откровенный разговор. Вы знали ее близкого друга? Да, Миша Кузнецов, мой родной брат. Он недавно вернулся из армии и снимает комнату неподалеку в частном секторе. Но его подозревать бессмысленно, потому как в это время он ездил к нашим родителям в деревню. Милиция проверила, и этот факт подтвердился. Извините, но мне нужно работать. Это вы меня извините за то, что отвлекаю вас от дел. Всего хорошего. К двум часам Шульгин вернулся в редакцию, отобрал у Серова последний бутерброд и, развалившись в драном кресле, поинтересовался, как идут дела. "Отлично", вытирая жирные губы бумажным листом, бодро ответил коллега. "Горлов с большим энтузиазмом поддержал нашу идею и даже прислал одну из фотографий. А я за время твоего отсутствия уже успел накатать полторы сотни строк. Мне кажется, что наш репей останется доволен". Не гонило Шадеев Владик. доставая диктофон, осадил его Шугин. Сперва послушай, то, что мне поведали директор магазина Ольга и одна из продавщиц. С удовольствием а ты тем временем ознакомься с моей писаниной. Да, Владик, у меня такое впечатление, что ты неправильно выбрал себе место работы. Швырнув на стол исписанные страницы, заметил через несколько минут Шугин. Тебе бы фантастические романы писать. Или детские сказки страшилки? Откуда ты все это взял? Из головы? Но моя интуиция подсказывает, что все происходило примерно так. Свою интуицию можешь засунуть себе знаешь куда? Ты работаешь не в издательстве Буратино, а в газете, причем в криминальном отделе. А твоя буйная фантазия, здесь совершенно неуместно. Нет, Толик, тут ты не прав. Ты только представь себе, на мою основу мы наложим твою информацию. И подкрепим все это совершенно реальными фотографиями. Получится такой салат, что пальчики оближешь. Как хочешь. Лично я умываю руки и свою подпись под этой белибердой ставить не собираюсь, и тебе не советую. Если уж тебе так хочется крови, то обработай мой материал на без всякой привязки к убийствам и изнасилованиям. А фотографии последней жертвы дай с короткой информацией, но воздержись от комментариев. На сегодняшний день объема будет достаточно. Дерзай, а я пошел. Куда? Сначала в суд, а потом домой. Надо закончить статью по делу Смакова. Ежели Репей будет спрашивать, то буду завтра после обеда. К двум часам следующего дня Шульгин закончил отличную, бомбовую статью о господине Смакове. Ловко мошенники и пройдохи по части обмена квартир. вполне довольный собой, в половине третьего он вошел в кабинет главного редактора и протянул уже готовый материал. Главред, лысая гадина с щеголеватыми усами, припечатал рукопись пухлой рукой и вежливо осведомился о здоровье. "Спасибо, вашими молитвами! — соблюдая этикет, ответил журналист. "Плохо же ты на меня молишься, за сранец". Чавкнув раскрыльем мешок, пожурил его шеф. Тебя кто на работу взял, когда даже ассоциация синезаторов отказалась от твоих услуг? Вы взяли Аркадий Михайлович, покорно согласился Шульгин. Только мне кажется, что в этой конторе запах тоже не очень воодушевляет. Мерзавец, со вкусом пропил Репин. А ты помнишь, какой ты пришел? — Зябкий и гиблый, как зимний воробей. А Помнишь, что ты у меня просил? Если забыл, то я могу напомнить. «Магнитофон у меня работает 24 часа в сутки. Ты же у меня попросил хоть немного денег, соглашаясь даже на должность корректора. Я дал больше, чем ты просил, но с одним условием. Ты помнишь его? К сожалению, да. Проклиная проституцию своей профессии, согласился Анатолий. Сколько лет ты у меня работаешь? Почти два года? У тебя хорошая память. Прикуривая непривычную ему сигару, одобрительно кивнул редактор. Теперь скажи, твои жена и дочка довольны, что ты приносишь такую сумму? Да, они вас просто боготворят. Я рад, рад, что хоть кто-то понимает мою доброту. А теперь скажи мне, газетный мазилка, на кой черт ты ляпаешь мне такие опусы, от которых у меня волосы дыбом встают? Согласись со мной, как в ту же чашку, из которой кушаешь щи, это противоестественно. Да, насчет как-то вы правы, но в остальном то, что там написано, можешь этим потереться, Брезгливо отодвинув машинописные листы, отстранился Репин. И "От моего имени выпиши себе аванс. И точнее, месячное выходное пособие. И можешь считать себя свободным, как черноморская чайка". Шульгин прекрасно понимал, что журналист он неплохой, не советский, не кадетский, о сам по себе. И такое отношение к себе считал оскорбительным. «А может быть, вы передумаете? Уже твердо намереваясь бежать из этой газетенки, с издевкой спросил он. — "Могу", заранее приготовленным словом ответил Репин, но с условием, что ты прекратишь кропать подобные никому не нужные статейки. "Договорились". "Э, какие статейки? Я вас не понимаю". "Отлично, ты меня понимаешь". Просто забыл. Но я могу тебе напомнить. Швырнув на стул свежую газету, рассерпился редактор. Может быть, скажешь, что этот топус вышел не из-под твоего пера? Позор! Писать такой вздор не имея реальных подтверждений. А я-то как дурак купился. Да ещё и похвалил твоего серого, такого же мазилку, как и ты. И подписались, та ведь как хитро. Собственные корреспонденты, собственные. Или ты хочешь, чтобы нас прикрыли? Нет? Взглядом пробегая целую полосу, и «все понимай, ответил Шульгин. Но почему эта статья вызвала у вас такое негодование? Ну, согласен, она немного вымышлена, немного высосана из пальца, но не мы первые не мы последние в нынешней свободной прессе такое сплошь рядом. Почему я в негодовании? И ты еще корчишь из себя святого простоту. Да хотя бы потому, что час назад звонили из милиции и снимали с меня стружку, а после этого был еще один, примиленький звоночек. Какой-то хрен с наипоскуднейшим голосом справился о здоровье моей жены и дочери, а потом посоветовал мне ради них же больше такое не печатать. Кстати сказать, он спросил, кто непосредственно состряпал этот опус. И вы, конечно, ответили: "Милый мой, Э что мне оставалось делать? Подставить под твои проказы собственную жену и дочь? Согласись, это нелогично. Нет? но вот когда вашу дочь изнасилуют и убьют, тогда вы запоете по-другому. Обирайся, пока я не запустил в тебя чем-нибудь тяжелым». А пособие? Можешь считать, что я пошутил. Отличная шутка, и главное, ко времени сказано. В кармане у меня нет даже рубля. Я далёк от того, чтобы стоять перед вами на коленях, но деньги мне нужны, хотя бы на хлеб. И вообще, лучше нам с вами разойтись по-доброму, потому как мой сволочной характер знает каждый второй житель города. А обвалять в дерьме вашу персону большого труда мне не составит, и помощников тут будет хоть отбавляй. Репин поковырял в носу, расправил три волоска на макушке и признал речь Шульгина содержательной. и резонной. Ладно, уговорил. Иди в кассу. С тобой действительно лучше не связываться. Но только уговор. Как получишь капусту, чтобы из запаха твоего в редакции не было. И никогда меня вы больше не найдете, ведь от колес волшебных нет следа, ответил Шугин словами Новелла Матвеевой и тактично хлопнув дверью, «пошел в бухгалтерию.